Глава двадцать пятая. Сделка. Осознав, что находится на вражеской территории, Таня ахнула и кинулась назад. «Стой — Стой! — крикнула Джун. Девушка замерла. — Таня, я не знаю, случайность ли то, что ты сумела пройти туда, или для тебя проход всегда открыт, но прошу тебя, не вздумай вернуться! Таня вздохнула, ощутив жжение слез в глазах. Что, я настолько противна тебе, что ты вот так, вытолкав меня за пределы своих владений, готов гнать до тех пор, пока я не исчезну из твоей жизни?» Слова девушки были полны отчаяния и безмерной печали. «Это насколько же сильно он ненавидит ее, что не может поступить с ней по-человечески? Неужели так сложно выпроводить ее домой хоть с каким-то оттенком дружелюбия?» «Нет, Таня, ты не так меня поняла!» — воскликнула Джун и девушка услышала в его голосе раскаяние. «Раз ты можешь пройти туда, а я нет, то умоляю тебя, найди Наташу и приведи ее сюда!» Таня воззрилась на парня, которого привыкла видеть с решительным взглядом и гордо поднятой головой, и тут он предстал перед ней в ином облике. Его глаза были полны мольбой. Таня застыла, не зная, как быть. «Я... я не знаю, как это сделать!» с опаской притянула она. — Я понятия не имею, где искать Наташу. Арджун, я боюсь. — Таня, я же знаю, что твоей находчивости и смелости хватит на десятерых. Тебя там не тронут, ведь ты для всех Наташа. Кроме нас двоих, никто не знает о том, что ты Таня. Девушка задумчиво наклонила голову. Да, в его словах есть доля истины. Только вопрос, хочет ли она помочь ему. Если она приведет Наташу, то он будет потерян для нее навсегда. Впрочем, если она откажется это сделать, то результат будет тот же». Тут девушка поняла, что данная ситуация давала ей повод обсудить с Арджуном ее права и интересы. «Хорошо, я попробую найти Наташу и приведу ее», — покорно вздохнула Таня. «Только у меня есть одно условие». «Я выполню любую твою прихоть», — заверил ее Арджун. «Обещаешь?» — «Обещаю», — поклялся он. «Хорошо. После того, как ты передашь Наташу родителям, Я останусь с тобой. Арджун опешил и даже отшатнулся, будто Таня его ударила. — Да ты с ума сошла! — закричал он. — О чем ты вообще думаешь, когда говоришь о таких вещах? Как я могу согласиться на это? Таня вздохнула и постаралась быть более убедительной. — Арджун, просто ты должен понимать, что после того, как Наташа вернется в круг семьи, то второй наташи в моем лице там будет не место. Глаза парня дернулись от догадки о чем дальше пойдет речь. — Нет, Таня, я не готов скрывать тебя от родителей. Он печально покачал головой, понимая, что такой его ответ может заставить вредную девчонку вернуться в его дворец, даже не побеспокоившись о судьбе сестры. — А меня и не надо скрывать, — заявила Таня. — Ведь для всех я Наташа, и это значит, что меня никто искать не будет. А Таню им все равно не найти до тех пор, пока... Девушка замялась, не смея в очередной раз сознаться в своей глупой любви. Окончание фразы и не потребовалось. Все было ясно без слов. — Но до тех пор, пока ты рядом со мной, ты не сможешь забыть меня, — выдохнул он. — Тогда скажи мне, где я смогу жить, пока буду стараться обрести свой прежний облик? В летописном зале? Голос девушки зазвенел от слез отчаяния. — А кобра мне будет приносить в зубах свертки с едою? Арджун потупил взор и тихо произнес. — Я обещаю тебе, что если ты поможешь мне, я дам тебе приют. — И не будешь избегать меня? Зубы парня скрипнули от досады, и он произнес. — Нет, не буду. — И не будешь прогонять меня? — Я же уже сказал, что нет. Голос Арджуна выдал нетерпение, а Таня задумалась, все ли она учла в рамках их устного договора. — Хорошо, — согласилась она. — Я верю тебе. Только тебя попрошу ждать моего возвращения во дворце, — или же возле фонтана не хотелось бы чтобы виджо увидел тебя раньше чем я успею утащить у него из подноса наташу не размениваясь на иные слова она развернулась и пошла прочь в сторону черного дворца а арджун в сторону своего дворца потому что таня действительно была права виджу не должен пока знать о переменах произошедших с его братом как и ожидала таня она беспрепятственно проникла на территорию черного дворца. Она понимала, что вряд ли кто-то будет ее о чем-то спрашивать, потому как все разговоры велись на неизвестном ей диалекте, и она подозревала, что ее сестра едва ли уже успела освоить этот язык. Таня деловито постояла возле виденных ею ранее молодых людей. Они им приветливо что-то говорили ей, на что она отвечала, понятной на всех языках мира, улыбкой. Язык жестов был понятен обеим сторонам. Сидящие подвинулись, уступая ей место, Приглашение присесть с ними она отвергла покачиванием головы и устремилась дальше. Ну что ж, то, что на нее не нападают и не желают убить, говорила о том, что Наташа до сих пор не покушалась на жизнь Виджу, и поэтому в этом дворце она не объявлена опасной и нежелательной персоной. Таня усмехнулась. И это правильно, что Наташка не пыталась свернуть Виджу голову. Все равно не совладала бы. Таня обошла дворец. И где искать Наташу? Девушка оглянулась. В саду было несколько белых шатров. Широкие красные канты оторачивали углы и низ. Тяжелые красные кисти висели на шнурах, придерживая белую материю. В одном из этих шатров могла оказаться Наташа. Правда, сзади Тани стоял дворец, в одной из комнат которого тоже могла быть ее сестра. Но, подумав, что комнат намного больше, чем шатров, Таня решила приступить к осмотру сада. Так она прошлась вдоль бассейна, чтобы осмотреть все качели и скамеечки, а затем уже пошла к шатрам. Каждый раз, когда она отгибала полок, заглядывая внутрь, она встречалась с удивленными глазами отдыхающих, которые затихали при ее появлении. Скорее всего, это было вызвано тем, что Наташа нечасто баловала присутствующих своим обществом. «Эх, видимо, придется обшарить весь дворец», — поняла Таня, потеряв надежду увидеть сестру в шатрах. Если дворцы Виджу и Арджуна идентичны, то надо было хотя бы изучить расположение комнат в Белом Принце, чтобы здесь не петлять. Но, как известно, хорошая мысля приходит опосля. Поэтому с сожалением, типа «имеем то, что имеем», Таня ринулась вперед. Грозного вида стражники стояли у дверей дворца, но, увидев Таню, расступились, склонив почтительно головы, и пропустили ее внутрь. «Так-то лучше», — мурлыкнула себе под нос девушка она уже стала вживаться в роль почитаемой всеми госпожи, когда поняла что и здесь она тоже заняла место наташи настроение резко ухудшилось, но мысль о том что арджун собирался отправить наташу домой а ее таню пообещал не прогонять из своей жизни заметно улучшила ее настроение. девушка чуть ли не порхала перебирая босыми ножками по полу, то в эту комнату заглянет то в ту когда на ее пути встречались служанки. Они, завидев Таню, почтительно склоняли головы и вставали спиной к стене, пропуская госпожу. Этот дворец напоминал ей пришельца из сказок «Тысяча и одна ночь». Но только там речь шла о восточной стране, а это был дворец Махараджи, индийского принца. Впрочем, разницы большой Таня не находила. «Культуры Древнего Востока и Древней Индии были схожи», — уверовала Таня, даже не подозревая, насколько она далека от истины. Ведь она находилась не в Древней Индии, а во дворце, который не существовал в реальной жизни. Поэтому здесь было все не так, как должно быть, а так, как хотелось хозяину. — Ха, да Наташка тут как сыр в масле купается, — рассуждала Таня. — Она еще и не захочет идти в скучный дворец Арджуна. И тут Таня распахнула двустворчатые резные двери и буквально влетела в просторный внутренний дворик. Здесь гулял дух свободы и было видно небо с бежавшими по нему облаками. Но не столько это поразило Таню, как то, что она внезапно для себя выяснила, что оказалась в купальне. Большой неглубокий бассейн в центре помещения был не пуст, в нем был Арджун. Таня вскрикнула и попятилась. Как он тут оказался? Блин, вот дура, обругала себя Таня, заметив разницу между братьями но ее возгласа вполне хватило, чтобы привлечь внимание Виджу. Он удивленно воззрился на девушку. «Неожиданно», — заметил он. «Для меня тоже», — мысленно призналась Таня. Парень блаженно возлежал в бассейне. Он откинулся спиной на стенку бассейна, а руки раскинул на мраморе пола купальни отчего его голый торс выступал над водой, а нижняя часть туловища была скрыта выступом бассейна. Подобное зрелище было не для девичьих глаз — Поэтому Таня поспешно отвернулась. — Как ты тут оказалась? — услышала она за спиной, и по плеску воды догадалась, что Виджу вышел из бассейна. Сердце Тани затрепетало в горле. Она не знала, что ей ответить, хотя, пробираясь внутрь дворца, должна была быть готовой к тому, что может встретить Виджу и что тот может задать ей подобный вопрос. — Я искала выход. Таня постаралась, чтобы ее голос не дрогнул. Таня слышала, что босые, мокрые ноги Виджу прокладывают себе путь к ней. Она напряглась. То тебя не дозовёшься, чтобы вышла из своих комнат, то врываешься ко мне во время купания. В голосе парня слышались нотки смеха. Неужто так соскучилась по мне, дорогая? Таня замерла. Почему он назвал Наташу «дорогой»? Неужели Наташа с Виджу стали ближе, чем просто друзья? Если так то теперь ей надо приготовиться к очередной порции объятий и поцелуев. Хорошо еще, если Виджу догадался прикрыть свое тело полотенцем, а если нет... Таня зажмурилась. — Да что с тобой? — услышала она голос парня и распахнула глаза, стараясь смотреть только на лицо. Краем глаза она с облегчением заметила, что Виджу повязал на бедра простынь, поэтому почувствовала себя увереннее. — Со мной все хорошо, — — заверила она его как можно более непринужденным тоном. — Просто не ожидала увидеть тебя здесь. Причем вторая часть ее фразы была истинной правдой. — Зачем искать выход там, где его нет? — засмеялся парень. — Могла бы попросить служанок проводить тебя в сад. Услышав это, Таня чуть было не ляпнула, что они, скорее всего, не понимают ни русского, ни английского, но вовремя захлопнула рот. Еще неизвестно, что они понимают, а чего нет. «Я не нуждаюсь ни в чьей помощи!» — Таня гордо вскинула голову. «В этом я давно убедился!» — кивнул Виджу. «Если ты не передумала идти в сад, то давай провожу!» «Ой, нет!» — воскликнула Таня. И тут же замолчала, понимая, что если не хочет вызвать подозрение Виджу, то ей надо идти на прогулку. А то как-то непоследовательно все выходит. То она ищет выход, то уже и не ищет после того, как наткнулась на Виджу. «Так ты уж определись, куда ты идешь», — благодушно сказал парень. «Ведь мне несложно привести тебя обратно в твои покои». Вот-вот, это было именно то, чего не недоставало Тани для осуществления задуманного. Ее лицо чуть было не расплылось в улыбке, но следующая фраза Виджу заставила ее забеспокоиться. «А чего это ты так вырядилась? Опять сбежать от меня надумала?» Его голос внезапно стал резким и колючим. «Даже и не помышляй». Ты же знаешь, что отсюда выхода нет. Ты не можешь перейти мост и не можешь покинуть пределы моего сада. Из сказанного Таня тут же сделала два вывода. Наташа с Веджу не столько дружат, сколько воюют. А второй вывод вызвал противоречивые чувства радости и сожаления одновременно. Наташа не сможет попасть во дворец Арджуна. — Коль я все равно не могу покинуть твой дворец, то чего так беспокоиться о том, куда я собралась? — логично заметила Таня и тут же вздохнула, попытавшись изобразить печаль. — Ладно, забудь, что я искала выход. А чтобы твоя душа была спокойна, то разрешаю конвоировать меня до моих покоев. Тогда ты будешь точно знать, что я у себя. — Но это не помешает тебе тут же улизнуть, — хмыкнул Виджу и небрежно добавил. — Впрочем, я не держу тебя в плену. — А как, по-твоему, называется то, что я не могу вернуться домой? — перешла в наступление Таня зная, что Наташа поступила бы точно так же. Виджу промолчал. Не особо стесняясь присутствия девушки, он поверх полумокрой простыни натянул на себя длинную рубашку и парчевый халат. На этом он закончил с экипировкой и, кивнув в сторону выхода, дал знать, что отведет девушку в ее покое. — Зря ты каждый раз нападаешь на меня, — с сожалением в голосе сказал Виджу. — А вот и не зря. Танина фраза прозвучала как-то по-детски, поэтому она добавила. Ты удерживаешь меня здесь силой и еще хочешь, чтобы я нормально к тебе относилась? Тебя выбрал не я, а Черный Принц, так что меня винить не в чем. Ой, Ли, насупилась девушка, ты знаешь, что меня разыскивают мои родные и Арджун. Неужели тебе наплевать на чувства брата? Нет, конечно, как-то нехотя осознался Виджу. Мне жаль, что так получилось, но я не мог поступить иначе. Ты просто мог дать мне уйти с Арджуном, и тогда все было бы хорошо. — вскричала Таня, уже защищая не столько сестру, сколько себя. Ведь если бы не получилось путаница с ее обличием, то она не забылась бы в объятиях Аджуна и не влюбилась бы в него, как полная идиотка. Она понимала все это, и поэтому гнев внутри нее кипел, выплескиваясь наружу. — Ты растоптал меня, ты сломал мою жизнь, разрушив мое счастье. И на все это ты только и можешь сказать, что тебе очень жаль? Таня и сама не заметила, как распалилась, бросаясь обвинениями. Но Виджу молчал, стойко снося их. Видимо, ощущал свою вину. Уж лучше бы огрызался. Тогда разговор мог бы стать более продуктивным. А так, ну что ему еще скажешь, коль молчит? Таня, не найдя больше слов, фыркнула. — Мы пришли, — бесцветным голосом сообщил Виджу, и, не дожидаясь очередной порции упреков, развернулся и пошел прочь.